расшифровка ресурсов. Давайте снова вернёмся к списку из начала предыдущей главы и пройдёмся по нему более внимательно. Так вышло, что работа с людьми помогла мне гораздо чётче разобраться с этими понятиями, проникнуть в их суть. Меня часто спрашивали: "А как это принять? А что значит уважение к себе? Что такое любовь к себе? Я не понимаю, как мне ощутить себя достойным". и мне так или иначе приходилось анализировать, объяснять, искать в собственной жизни ответы на эти вопросы, и это исследование продолжается до сих пор. Мне в этом процессе очень помогает русский язык, сама структура слов. Я раньше уже встречала утверждения о том, что в нашем языке кроются гораздо более глубокие смыслы, чем мы поначалу можем предполагать. И действительно, Когда я начала изучать русские слова с точки зрения ценностного содержимого, я пришла к очень важным выводам. Начнём с центральной тройки: любовь, принятие, одобрение. Эти три понятия, хоть и имеют разные названия, по сути являются, как мне кажется, единым целым. Одно от другого чрезвычайно сложно отделить, и, возможно, не стоит даже стараться делать это. Рассмотрим всё в совокупности. Совсем недавно до меня дошёл лексический смысл слова любовь. В одной из своих статей я рассуждал о том, что любовь принимает человека любым, и вдруг увидел схожесть этих двух слов. Правда, в них есть что-то общее. Именно безусловность. Вот главное свойство любви. Каким бы ты ни был, что бы ты ни делал, я отношусь к тебе хорошо. Примерно такая фраза у меня сейчас является эквивалентом слов «я люблю тебя». Фактически, вполне реально сказать ее любому человеку, а не только избранному. Однако, очень важно помнить о том, что я сам тоже являюсь тем человеком, к которому обращена эта фраза. Поэтому, находясь в состоянии любви к себе, я прежде всего отношусь хорошо к себе. Это поможет мне сохранять баланс в отношениях с людьми, если возникают какие-то конфликты, и я буду стараться соблюдать хорошие отношения и к себе, и к другим. Если такой баланс есть, это дает мне возможность оберегать свои чувства, потребности, интересы. Когда начинаешь вплотную разбираться с этим балансом, сталкиваешься с необходимостью разграничения интересов. Как ухудриться и себя не обидеть, и других при этом не ущемить? На первый взгляд, задача кажется непосильной. Непонятно, в какой момент и на что ориентироваться, когда нужно продолжать, а когда остановиться. Какие рычаги воздействия можно и нужно использовать? Все эти вопросы я постараюсь разобрать в главе Границы. Два пути. А пока мне видится наиболее важным уяснить хотя бы одно из центральных понятий любовь к самому себе. Любить себя Это знать свои и сильные, и слабые стороны, знать себя разного, видеть себя реальным и при этом хорошо относиться к любому себе. Теперь о принятии. В процессе консультирования я нашла очень близкий эквивалент этому слову в действии, чтобы проявить принятие к человеку, достаточно искренне его обнять. И снова очень похожие слова: принять, обнять. Видите? То же самое осуществляется и по отношению к себе. Мы находим часть своей личности, которая нуждается в принятии, и обнимаем ее. Как это происходит, я описываю в отдельной главе, в субличности, способность психики расщепляться. Принять, понять, обнять. Поищите еще слова с частичкой «нять». Когда вы над ними поразмышляете достаточное время, вам придёт осознание, что все они оперируют свойством присвоения либо отчуждения, противоположным принятию и слову отвержения. И эта пара точно так же отражает происходящий процесс. Я либо готов соединиться с этим, либо отделяю, отторгаю это от себя. Многие из нас страдали в детстве от непринятия родителями каких-то наших черт. Или даже вообще нас самих как личностей мама или папа выдавали своими действиями или словами зашифрованный посыл. Не будь таким, какой ты есть. Будь другим. Такой ты мне не нравишься. Я тебя отвергаю. Я хочу, чтобы ты вёл себя иначе. Я не хочу, чтобы ты такой существовал. Это жестоко по отношению к ребёнку, который вообще зачастую не понимает, чего от него хотят. и как, возможно, стать кем-то не собой. А бывает, что вообще не существует вариантов, и как бы ты ни старался, никакой ты не устраиваешь маму с папой. И ребенок приходит к ужасному выводу. «Меня вообще нужно уничтожить, я не должен жить». Потом такие люди мучительно пытаются справиться с этим ощущением, оставшимся на всю жизнь, диктующим им разрушительные действия по отношению к себе. и никакая логика не помогает им переубедить себя. Вот насколько важно принятие. Это база, основа, на которой держится все наше мировосприятие. Ну вот, я снова невольно обнаружила похожие слова, хотя совершенно не планировала. Принятие, восприятие. Чем полнее мы принимаем самих себя, тем легче нам принимать этот мир. Он такой, какой есть. Я такой, какой есть, и я спокойно, ровно к этому отношусь. Принятие это спокойное, ровное отношение к тому, что есть. Когда такое отношение достигнуто, нам гораздо проще совершить какие-то действия по изменению себя и обстоятельств. Наша энергия больше не тратится на плохое отношение к себе, чувство вины, стыд, страх и прочее. Она высвобождается И мы можем её направить на улучшение своей жизни. Одобрение. Я думаю, вы уже догадываетесь, как анализировать это слово. Корень "добр" нам подсказывает, о чём оно. Если снова вспомнить родителей, мы можем почувствовать, как сильно мы нуждались в их одобрении. То есть нам важно было, чтобы они относились к нам по-доброму, несмотря на наши ошибки, проступки, неловкости, страхи, сомнения. чтобы, впервые пробуя какое-то действие, проявляя себя, мы чувствовали на себе их добрый взгляд. И не важно, что мы накосячили, сломали что-то, потеряли деньги, забыли, не успели, не сумели. Если есть безусловное одобрение, мы чувствуем внутри эту опору. Она как мягкая подушка, поддерживает нас при падении, и мы снова обретаем силы подняться и пробовать, ошибаться и пытаться, и в итоге достигаем чего-то, что для нас действительно важно одобрение, умение относиться по-доброму в любом случае. Теперь приступим к следующему кластеру понятий. Уважение, нужность, важность, ценность, значимость. Я даже говорю их через чёрточку, потому что их смысловое ядро точно так же, как и у предыдущей тройки. лежит примерно в одной сфере. Самое главное открытие, которое у меня состоялось при исследовании этих понятий, это то, что наша привычная трактовка слова уважение оказалась очень далека от действительности. Вот что я чаще всего слышала от клиентов, читала на форумах, видела в отношениях между людьми. Я его уважаю, потому что он умный и успешный. Я уважаю в людях пунктуальность и честность. Да за что его уважать-то? Он ничего путного из себя не представляет. Этот человек не заслуживает уважения. Примерно такие смыслы прочитываются во взаимных посылах людей друг к другу. И при всем при этом, где-то подспудно я ощущала, что нормально будет уважать и бомжа. Хотя, казалось бы, за что его уважать-то? Его же только презирать можно. Проблеск понимания начал возникать именно тогда, когда я начала разбирать слово уважение по составным частям. Корень "важ" привёл меня к слову "важный". А ещё я на тот момент жила в Белоруссии и благодаря местному языку обнаружила дополнительную грань слова "важный". Вот как говорили в той деревне, где я тогда жила: "Важко равно весомо тяжело". Важить равно весить, взвешивать. важней равно тяжелей. И тут до меня дошло, что важность равняется весомость. То есть важный это весомый, значимый. И правда ведь, когда говорит человек, которого я уважаю, его слова будут для меня более значимы по сравнению с речью того, кто для меня не имеет значения, верно? Сам собой напрашивается вывод, Я тебя уважаю равно, ты для меня значим. Далее мне пришли на помощь клиенты, которые отвечали на мои вопросы об уважении. Со всеми, кто страдал от отсутствия уважения окружающих или сам себя не уважал, презирал и работал с этим со мной, мы так или иначе приходили к травме неуважения от родителей. И снова возникал вопрос: за что можно уважать маленького ребёнка? за которым вроде бы и заслуг-то никаких не числится. Ответ оказался очень прост, но как же он был пронзителен. Я был не важен для них, прозвучали слова. Им были не важны мои чувства, мои мысли, мои желания. Они не считали нужным ко мне прислушаться. Вот и всё. Представляйте себе, мои вы дорогие, Насколько сильно нуждается душа маленького человечка, чтобы мама или папа признали, что для них имеет значение то, что он думает, то, что он чувствует, то, чего он хочет. Я плакала, когда это обнаружила, от сострадания к маленькому существу, которое уже родилось с важными и огромными чувствами, с восхитительными чистыми мыслями, с удивительными и яркими желаниями, и которое надеется, что его родитель поймёт их. оценит, услышит, примет, поможет проявить в мир. А вместо этого я не буду писать, что вместо этого, а то сейчас совсем разревусь, и будете вы читать скукоженую страничку с расплывшимися буквами, а мне это совсем не с руки. Не хочется, чтобы это была красивая, аккуратная книжечка с понятным текстом. У каждого человека есть чувство, понимаете? У каждого Мысли есть, желания есть, потребности есть. В этом мы все одинаковы. И если мы чётко ощущаем, что это важные для нас вещи, мы будем это уважать в каждом, независимо от того, близки ли этот человек, тяжёлый ли, бомж ли, король ли, и будем уважать это в себе самом и в своём собственном ребёнке. Не судите строго людей с раздутым ЧСВ, чувством собственной важности. Они таким образом просто пытаются скомпенсировать огромную пустоту внутри, лишённость уважения. Их родители настолько не придавали значения их личности, настолько не видели в них людей с правом на чувства, мысли и потребности, что это осталось болезненным отпечатком на всю их последующую жизнь. Уважение к себе это умение признавать важность своих чувств, мыслей, желаний, потребностей. Уважение к другому это умение видеть в нём то же самое. Не нужны условия для уважения, так же как и для любви. Чтобы мы уважали другого, ему не нужно иметь каких-то регалий, не нужно заслуживать этого. Достаточно просто быть. Жука можно уважать, муху, они тоже хотят жить, кушать, размножаться. Чем мы от них отличаемся-то? Но у нас немного сложнее всё. Не более того, Пусть себе летят по своим мышиным делам, ползут по травке. Вот лев хочет меня съесть. Я уважаю его желание покушать, однако у меня в этот момент есть чуть более важное желание мне жить хочется. Так что тут я, пожалуй, поставлю на первое место уважение к своим потребностям, правда? Да, в этой теме много интересных нюансов, с разбегу не одолеешь. Как я уже упомянула, По всем подобным вопросам, милости прошу в главу Границы: два пути. С нуждой, я думаю, вы и без моих комментариев разберётесь. А вот про ценность мне хотелось бы рассказать подробнее. Цена, стоимость. Что это такое? За что мы готовы платить более высокую цену, а мимо чего, без сожаления, пройдём мимо? И ведь у каждого человека есть своё внутреннее мерило, которое может с точностью до да наоборот отличаться от шкалы ценностей другого человека. Пожалуй, самое близкое определение чего-то ценного для меня следующее: то, во что я готов вкладывать свой ресурс. И чем выше ценность объекта, тем больше ресурсов я согласен на него вложить. Под словом ресурс здесь подразумевается энергия в любом виде: деньги, время, силы, внимание и так далее. Что происходит с человеком, который считает себя недостаточно ценным? Он боится предлагать свои услуги. Думает, что они не будут востребованы. Соглашается на низкую зарплату. Никто же не заплатит больше. Стесняется высказываться. Кому интересны мои слова? Покупает себе плохие вещи. Мне и так сойдёт. Избегает просить помощи. Не хочется никого обременять с собой. Не может принимать подарки и заботу. Ой, зачем вы так потратились? Зачем вы так утруждаетесь? Испытывает стресс от общения с более привлекательными внешне и успешными финансово людьми. Чувствует себя на их фоне ничтожеством. Ладно, пока хватит, а то тут до бесконечности перечислять можно. И главная особенность состоит в том, что ощущение собственной ценности никак не зависит от внешних факторов. Объективно симпатичная девушка может ежедневно мучиться от ощущения себя некрасивой, и никакие убеждения от окружающих людей в обратном ей с этим не помогают. Талантливый человек может считать свой дар никчёмным недоразумением, которое доставляет всем лишь неудобство. То есть, если внутри есть состояние "я недостаточно ценен", Человек будет всеми силами искать снаружи подтверждения своей ничтожности и обязательно найдёт. Здесь тоже есть слова, которые являются маркерами этого состояния. Я недостоин, ничего не стою, унизили моё достоинство. Слышите, в этом схожесть со словом стоимость. А если у вас рождаются фразы: я хуже, я ниже, меня унизили это тоже тема ценности. поскольку тут идёт сравнение в чью-то пользу с выводом он ценнее как будто кто-то сидит на более высокой ступеньке, а я внизу мне тут на коврике постелили кому-то такое сравнение причиняет сильную боль, а у кого-то даже не вызывает возражений слишком сильна привычка находиться где-то внизу это состояние воспринимается как норма почему же так происходит что за странное положение вещей Я не буду оригинальна. Всё формируется в детстве. Кого как родители ценили, тот так себя и будет чувствовать всю жизнь, если сам не постарается как-то это поменять. Ощущение собственной недостаточной ценности складывается у ребёнка порой очень неоднозначными способами. Родитель может заваливать ребёнка подарками и игрушками, при этом не уделяя времени. И ребёнок ощущает, что более ценный ресурс утаивается от него, не додаётся. И он делает простой вывод. Видимо, я не настолько ценен, чтобы папа тратил на меня своё время. У детей вообще есть такое свойство делать виноватыми во всём себя. Маленьким очень сложно понять, что это у родителей в душе что-то не так, нарушены какие-то очень важные принципы. Им проще поставить клеймо на самих себя и потом жить с этим, даже не подозревая, что они ни при чём. И никогда не было причины холодного или жестокого отношения от отца или матери. Ребёнок это маленькая вселенная, и он ощущает себя в центре мира. Я причина всему, думает он. Мама любит меня, значит я хороший, и со мной всё в порядке. Мама меня отвергает, значит я ужасный и плохой и недостоин существовать. Поэтому мы в работе с клиентами много внимания уделяем тому, чтобы вычислить и понять причины поступков родителей, которые, как правило, лежат глубоко у них самих в душе, делая их неспособными давать достаточную любовь, принятие и тепло своим детям. И когда клиент осознаёт, что причина-то была вовсе не в нём, у него появляется наконец более мягкое отношение к себе. Он начинает чувствовать что его можно любить просто так, и не нужны для этого какие-то основания. Ты ценен для меня, даёт посыл любящий родитель, который с радостью дарит своему ребёнку заботу и внимание. Я ценен, улыбается маленький счастливый человечек. Безопасность и защита. Так сложилось, что эти два ресурса теперь чётко связаны в моём представлении с матерью и отцом. Я не настолько хорошо подкована в теории, чтобы утверждать, что мои выводы соответствуют общепринятым в психологии стандартам. Возможно, есть различия, и при этом вполне может быть довольно много созвучных моментов. Я предоставляю вам самим разобраться в этой информации и сделать для себя отметки о достоверности или ошибочности моих умозаключений. Я просто расскажу о том, с чем меня столкнула ежедневная практика. Вопросы, которые я задаю клиентам, заводят нас обычно достаточно глубоко, в очень далёкое детство и даже во внутриутробный период. Как мы это определяем? Очень просто. Я прошу клиента прислушаться к своим ощущениям и интуитивно сказать, на какой возраст он себя чувствует в этом конкретном состоянии. Да, такой способ можно подставить под сомнение и заявить, что доказательств этому не существует. Однако мы их и не ищем. Нам важны совсем другие вещи. Когда сформировалось состояние, из-за которого клиент страдает в сегодняшнем дне? В каких обстоятельствах? По каким причинам? Кто был рядом, когда это происходило? Если работать с этим состоянием, решится ли проблема в настоящем? Особенность нашей психики такова, что она прекрасно запечатлевает чувства и ощущения. Сознание может ничего не выдавать. Воспоминаний просто не будет, а вот чувство есть. И человек даже сам себе не может объяснить, откуда оно взялось. И какие же необычайные вещи начинают происходить, если предложить ему смоделировать обстоятельства, исходя исключительно из ощущений и опираясь только на них. Я представлю вашему вниманию сокращённую версию диалога подобие которого звучит у меня на сессиях очень часто. Заявленная проблема страх озвучить своё мнение. В тот момент, когда ты испытываешь потребность высказать своё мнение, почему это страшно? Я не знаю, что со мной происходит. У меня сжимается горло, и слова в нём словно застревают. Здесь мы работаем с телесным ощущением, чтобы немного расслабить блок. Попробуй представить сейчас, что ты начинаешь говорить, несмотря на страх. Что тогда ты почувствуешь? Это очень тяжело. Я говорю, и на меня как будто устремляются десятки осуждающих глаз. Я потом всё и замалчиваю, чтобы не сталкиваться с таким неприязненным вниманием ко мне. Сможешь выдержать это состояние сейчас, чтобы немного попроживать его? Да, попробую. Представь, как это произошло. Ты высказалась? Все смотрят на тебя? Опиши ощущения. Это чувство какой-то острой беззащитности. Сейчас постарайся отпустить все внешние образы и сосредоточиться только на этом чувстве. С этим чувством внутри. Сколько тебе, как будто бы лет? Ой, я ощущаю себя совсем маленькой. Года 4. Ты сидишь, лежишь? Стоишь? Я стою. Мне очень тяжело и стыдно. Я вся сжалась. Ты одна или вокруг кто-то есть? Рядом один человек. Он большой и как будто бы нависает надо мной. От него исходит осуждение. Он смотрит на меня неодобрительно. Это мужчина или женщина? Мужчина. Я думаю, это папа. Я даже вижу в какой мы комнате. Он что-то говорит тебе или что-то делает? Он мне выговаривает, резко, строго. За что он тебя ругает? Я не могу сказать точно, но я как будто бы сделала что-то не так, сказала что-то неправильное. Ему очень не понравились мои слова. Я закусываю кулачок и плачу. Тут я выдвигаю предположение, что этот эпизод мог оказать влияние на проблему, и если моя версия откликается к клиенту, мы осуществляем этап проработки, направленный на то, чтобы нейтрализовать состояние. А затем оцениваем результат. Получилось ли убрать страх? Если да, тогда при последующем моделировании ситуации и взрослой жизни у клиента будут уже совсем другие ощущения. А при контакте с реальными обстоятельствами высказывать мнение будет намного легче. Опираясь на эти результаты, я и делаю свои примерные выводы о взаимосвязи тех или иных событий из детства с определёнными состояниями. Так вот. Безопасность чаще всего фигурирует в возрасте до 3 лет и связана с мамой, а защита проявляется позже и связана с папой. Со временем я даже стала ориентироваться на эти слова как на маркеры, и скорость обнаружения причин возросла ещё больше. Я теперь знаю, что конкретно искать. Я попробую дать более или менее чёткие определения этих ресурсов, настолько, насколько я достигла их понимания на сегодняшний день. По сути, оба ресурса связаны как с прямым физическим выживанием ребёнка, так и с его эмоциональным благополучием, и тогда слова «безопасность» и «защита» становятся метафорами, которые описывают компоненты, играющие важнейшую роль в формировании нашего мироощущения. Безопасность — это состояние младенца, который точно знает, что мама рядом, что даже если она отошла чуть дальше, ее можно позвать плачем или хныканем, и она придет. Это уверенность в том, что всегда будет еда и тёплая мамина грудь, её убаюкивающее объятие. Прежде всего, это жизнеобеспечение. Защита это немного другое состояние. Это одновременно знание о том, что в мире есть разные опасные и не очень приятные вещи, и уверенность в том, что папа рядом, и он от этого всего защитит, станет между ребёнком и угрозой. Сначала оба эти ресурса связаны исключительно с физическим выживанием, но затем они начинают расширяться и проецироваться уже на эмоциональное состояние. Ребёнок тонко ощущает все нюансы маминого отношения к его эмоциям, любым его проявлениям. И если мама принимающая, любящая, тогда формируется уже эмоциональная безопасность. Ребёнок знает, что любые его чувства будут приняты, что они нормальные. У всех них есть объяснение, и с разными жизненными ситуациями можно вполне справиться. Папа же отвечает за социальную защиту, то есть, например, в той же школе или в садике может встать на сторону ребенка, и у ребенка появляется уверенность в поддержке, в том, что его не оставят одного, что ему есть на кого опереться в случае агрессии со стороны других персонажей социума, детей или взрослых. Дети же, которые не дополучили этих важных ресурсов, впоследствии, повзрослев, продолжают ощущать острый их дефицит. Кто-то пытается восполнить его через поиск тепла и поддержки от партнёра, кто-то через еду или алкоголь и так далее. В любом случае, это порождает разного рода эмоциональной зависимости и делает человека несчастным. Свобода ещё один чрезвычайно важный ресурс. Любое чрезмерное ограничение или подавление, которому был подвергнут человек в детстве, затем остаётся в виде точно такого же состояния, только спроецированного уже на взрослые проблемы. Различные борцы за справедливость, бунтари и революционеры всё это те самые люди, чья свобода была сломана ещё в самом нежном возрасте, и теперь они пытаются вырваться из своей внутренней тюрьмы. стремясь разрушить внешние ограничения. На самом же деле, это действие в большинстве случаев ни к чему не приводит и превращается в бесконечный поиск внешних тиранов и ожесточенную борьбу с ними, тогда как верным действием было бы осознание своего внутреннего тирана в образе подавляющего родителя и работа над тем, чтобы освободиться именно от него. Когда мы получили травму, связанную со свободой, мы хронически находимся под собственным внутренним прессингом. Мы многого себе не позволяем, в том числе и вещей, которые нам чрезвычайно важны и необходимы для того, чтобы испытывать счастье и удовлетворенность. Вот только при этом нам постоянно кажется, будто нас ограничивают другие люди, а не мы сами. Приведу пример. Скажем, есть сын и родители. Сыну около 30 лет. Он живёт в одном доме с отцом и матерью. В какой-то степени у него есть своя личная жизнь, а в какой-то мере он продолжает одновременно участвовать и в проблемах мамы, и папы. С огромной долей вероятности у него будет состояние хронического недовольства своим положением, раздражение на родителей за то, что они слишком лезут в его жизнь, либо наоборот, чрезмерно вовлекают его в свою. Тем не менее, Что-то его продолжает удерживать в этой ситуации, и он не находит в себе мотивации для того, чтобы полноценно от них отделиться. В таком взаимодействии родители будут ощущаться как тираны, которые что-то навязывают, получают, требуют, поэтому у сына возникает множество претензий и агрессии в их адрес. Хорошо, если эта агрессия хотя бы осознается и находит выход. Но бывают ситуации, когда она направляется вовнутрь, И сын предпочитает гнобить самого себя, считая себя каким-то недостойным или неспособным ни на что и заниматься буквально самоуничтожением. Самая худшая тактика при таких проблемах это жалобы на родителей и требования к ним, чтобы они прекратили тиранию. Этого не происходит, потому что ответственность за то, чтобы прекратить подчиняться и суметь отделиться от родителей, лежит на самом сыне. Не делает же он этого по причине своих глубоких страхов, часто неосознаваемых. И вместо того, чтобы возразить, уйти, промолчать на вопрос, съехать на свою собственную территорию, поступить по-своему, он боится отвержения, осуждения, неприятия, неодобрения родителя, восприятия сына. Если это произойдёт, он испытает труднопереносимые чувства, как провила очень детские И чтобы не сталкиваться с этими чувствами, он продолжает поддерживать привычные схемы. Если бы он сумел собрать свою волю и всё-таки нашёл в себе решимость это испытать, ситуация вполне могла бы кардинально поменяться. Вся наша свобода всегда находится в наших собственных руках. Никто у нас её не отнимал. Нас держит в тисках лишь страх последствий. Мы не хотим встречаться с тем, что произойдёт после того, Как мы наконец воспользуемся своим правом на свободу. Внимание, ласка, интерес. Это дополнительные ресурсы, которые помогают ребёнку понять, что он ценен. Когда родитель готов уделять ребёнку время и силы, он эти ресурсы автоматически на него направляет. Отдельно хочу отметить важность физического контакта от самого рождения и до взросления. Тело является самым искренним и наиболее базовым инструментом не только для выражения своего отношения к человеку, но и для понимания происходящего внутри нас самих. Язык тела это первобытный язык ощущений, создающий фундаментальные, глубинные состояния человека. Поэтому мать, щедро одаряющая ребёнка теплом объятий и ласковыми прикосновениями, формирует в нём мощнейшее состояние любви и безопасности. Отдец, находящийся в таком же любящем контакте со своим дитя, помогает ему ощутить защищённость, нужность, поддержку, опору. Фактически, оба родителя помогают ребёнку почувствовать себя, окрепнуть в этом понимании и утвердиться в доверии к миру. Мы начинаем впоследствии относиться к себе и воспринимать мир точно так же, как это происходило у нас в отношениях с нашими родителями. Радость, удовольствие, удовлетворение, наслаждение. Как только и только если мы смогли наполнить себя теми ресурсами, о которых я пишу выше, на первый план выходит кластер радости. Мы наконец прекращаем процесс убегания от боли и начинаем стремиться к счастью. Теперь каждое событие в своей жизни, каждое отношение, каждую цель мы научаемся измерять с точки зрения удовольствия. насколько это радует меня на пути к этой жизненной парадигме нас также могут подстерегать различные установки типа нужно жертвовать собой или надо тяжело трудиться одну из них я буду подробно разбирать в главе жертва и попечитель так или иначе все эти убеждения тоже имеют под собой базу из страха потерять важный ресурс либо боли от его потери Поэтому, если вам удастся хотя бы немного разобраться в себе и понять, каким образом вы можете восполнять свои ресурсы, не прибегая при этом к помощи других людей, вы уже на пути к освобождению от любых ограничений и шаблонов. Спокойствие и комфорт это, попросту говоря, бонусы от наполненности ресурсами. Когда вы наполняете себя сами, и благодаря этому не зависеть от мнения и отношения других людей, тогда спокойствие станет главным вашим спутником. Нет, вы вряд ли погрузитесь в нирвану, человеческие эмоции никто не отменял, и это скажу я вам очень хорошо, так как они будут привносить в вашу жизнь больше красок. Просто общий эмоциональный фон станет более стабильным. Любое всколыхновение будет достаточно быстро укладываться. энергии на него станет затрачиваться меньше. А со временем вы придёте к такому состоянию, когда заранее с готовностью станете встречать любое чувство, приветствуя его в своём внутреннем мире, просто потому что точно будете уверены, что справитесь с ним и сумеете остаться при этом самим собой. На следующей ступеньке совершенно естественным образом рождается творчество. Как только личность освободилась от своих основных страхов и ограничений, она начинает быть обуреваема жаждой самовыражения. Поэтому, когда мне говорят о лени и прокрастинации, всё, что я могу сделать, это усмехнуться. Не нужно человеку искусственно заставлять себя заниматься чем-то. Всё, что нужно для успешной деятельности это пробудить в себе искренний интерес. А пробуждается он только в том случае, Если мы достаточно любим себя, чтобы идти вслед за своими настоящими желаниями, об этом, если интересно, можете прослушать в главе Лень и прокрастинация. В общем, как и утверждается в знаменитой пирамиде Маслоу, всё венчает самореализация. Хотя к этому выводу я пришла именно через практическое познание себя, а не через попытку внедрить в свой ум внешнее знание. И именно по этой причине я больше всего ратую за самостоятельную работу над собой, чтобы каждый человек лучше понимал, что же им движет и чего он на самом деле искренне хочет. Если в подобной работе суметь сохранить достаточно высокий уровень честности перед собой, тогда все мы придем примерно к одним и тем же выводам и обнаружим, что для всех нас одинаково важны одни и те же ценности.